Еще год назад, как уверенно я б его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмехался. Но этот первый арестантский год наслоился во мне. Когда это произошло, я не заметил столькими новыми событиями, видами и значениями, что я уже не могу говорить «их нет, это буржуазная ложь». Теперь я должен признавать «да, они есть». И тут сразу же слабеет цепь моих доводов, и меня бьют почти шутя. И опять идут пленники, пленники, пленники. Поток из Европы не прекращается второй год. И опять русские эмигранты из Европы и из манжурии С эмигрантами ищут знакомых так. Из какой вы страны? А такого-то знаете? Конечно, знает. Тут я узнаю о расстреле полковника Есевича. И старый немец, тот дородный немец, теперь исхудалый и больной, которого в Восточной Пруссии я когда-то 200 лет назад заставлял нести мой чемодан. О, как тесен мир! Надо был нам увидеться. Старик улыбается мне. Он тоже узнал, и даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему десять лет, но жить осталось гораздо меньше. И еще другой немец. Долговязый, молодой, но от того лишь что по-русски ни слова не знает. Безотзывный. Его и за немца не сразу признаешь. Немецкое с него содрали блатные, дали на сменку выльнившую советскую гимнастерку. Он знаменитый немецкий ас. Первой его компания была война Боливии с Парагваем, вторая — испанская, третья — польская, четвертая — над Англией, пятая — Кипр, шестая — Советский Союз. Поскольку он ас, не мог же он не расстреливать с воздуха женщин и детей. Военный преступник, десять лет и пять намордника. И, конечно, есть на камеру один благомысл, вроде прокурора Кретова. «Правильно вас всех посадили, сволочи, контрреволюционеры! История перемелет ваши кости, на удобрение пойдете!» «И ты же собака на удобрение!» — кричат ему. «Нет, мое дело пересмотрят, я осужден невинно!» Камера воет, бурлит... Седовласый учитель русского языка встает на нарах, босой, и, как новоявленный Христос, простирает руки. «Дети мои, помиримся! Дети мои!» Воют и ему, «В Брянском лесу твои дети! Ничьи ему уже не дети!» Только сыновья ГУЛАГа. После ужина и вечерней оправки подступала ночь к намордникам окон, зажигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестанта, в ночь сближает. По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал тимофеев Фрисовский. Целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекцию о Корбюзье, кто-то о нравах пчел, кто-то о Гоголь. Тут и курили во все легкие. Дым заполнял камеру, колебался, как туман, в окно не было тяги из-за намордника. Выходил к столу Костя Кеула, мой сверстник, круглолицый, голубоглазый, даже несколько смешной, и читал свои стихи, сложные в тюрьме. Его голос переламывался от волнения, стихи были «Первая передача», «Жене», «Сыну». Когда в тюрьме ловишь на слух стихи, написанные в тюрьме же, ты не думаешь о том, отступил ли автор от силоботанической системы и кончаются ли строки ассананцами или полными рифмами. Эти стихи — кровь твоего сердца, слезы твоей жены. В камере плакали. Не откликается, гинул Костик Иула, боюсь, что нет его в живых. Стои камеры потянулся и я писать стихи о тюрьме, а там я читал вслух Есенина, почти запрещенного до войны. Молодой бубнов из пленников, а прежде, кажется, не доучившийся студент, смотрел на чтецов молитвенно, по лицу разливалось сияние. Он не был специалистом, он ехал не из лагеря а в лагерь, и скорее всего, по чистоте и прямоте своего характера, чтобы там умереть. Такие там не живут. И эти вечера в семьдесят пятой камере были для него и для других в затормозившемся смертном сползании внезапный образ того прекрасного мира, который есть и будет, но в котором ни годика, ни молодого годика не давала им пожить лихая судьба. Отпадала кормушка, и вертухайское мурло рявкало нам «Отбой!» «Нет!» И до войны, учась в двух вузах сразу, еще зарабатывая репетированием и порываясь писать, кажется, и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких загруженных дней, как в 75 пятой камере в то лето. Позвольте, говорю я Царапкину, но с тех пор от некого деуля, мальчиков 16 лет получившего пятерку, только не школьную, за антисоветскую агитацию, — Как? И вы его знаете? Он ехал с нами в одном этапе в Караганду. Я слышал, что вы устроились лаборантом по медицинским анализам, а Николай Владимирович был все время на общих. И он очень ослабел. Его полумертвого везли из вагона в бутырки Теперь он лежит в больнице, и от четвертого спецотдела ему выдают сливочное масло, даже вино. Но встанет ли он на ноги, сказать трудно. Четвертый спецотдел МВД занимался разработкой научных проблем силами заключенных. Четвертый спецотдел вас вызывал? Да, спросили, не считаем ли мы все-таки возможным после шести месяцев Караганды заняться налаживанием нашего института на земле Отечества. И вы бурно согласились? Еще бы, ведь теперь мы поняли свои ошибки. К тому же все оборудование, сорванное с места и заключенное в ящики, приехало и без нас. Какая преданность науки со стороны МВД. Очень прошу вас, еще немножко, шуберта И Царапкин напевает, грустно глядя в окна. В его очках так и отражаются темные намордники и светлые верхушки окон. Иной лишь ночь одну страдал, а посидел к рассвету. Как странно, я седым не стал, всю жизнь бродя по свету. Мечта Толстого сбылась. Арестантов больше не заставляют присутствовать при порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились их здания, но они удачно приспособлены под расширение самих тюрем. В Бутырской церкви помещается таким образом лишних 2000 человек, и за год пройдет и лишних пятьдесят тысяч, если на каждую партию класть по две недели. Попадая в бутырки в четвертый или в пятый раз, уверенно спеша двором, обомкнутым тюремными корпусами, в предназначенную мне камеру, даже обходя надзирателя на плечо, так лошадь без кнута и вожей спешит домой, где ждет ее овес, я иной раз и забуду оглянуться на квадратную церковь, переходящую в восьмерик. Она стоит особо посреди квадратного двора. Ее намордники совсем уже не техничные, Не стеклоарматурный, как в основной тюрьме, это посеревший, подгнивающий тез, указывающий на второстепенность здания. Там как бы внутри бутырская пересылка для свежеосужденных. А когда-то, в 45-м году, я переживал как большой и важный шаг. После приговора ОСО нас ввели в церковь. Самое время, не худо бы и помолиться. Взвели на второй этаж, там нагорожен был и третий, Изосьмигранного вестибюля растолкали по разным камерам. Меня впустили в юго-восточную. Это была просторная квадратная камера, в которой держали в то время 200 человек. Спали как всюду на нарах, они одноэтажные там, под нарами и просто в проходах на плитчатом полу. Не только на морднике на окнах были второстепенные, но и все содержалось здесь как бы не для сынов, а для пасынков бутырок. В эту копошащуюся массу не давали ни книг, ни шахматы, шашек. А алюминиевые миски, исчербленные, битые деревянные ложки, забирали тоже от еды до еды, опасаясь, как бы их не увезли в попыхах этапов. Даже кружек и тех жалели для а мыли миски после баланды, И из них же локали чайную бурду. Отсутствие своей посуды в камере особенно разило тех, кому падало счастье и несчастье получить передачу от родных. А в эти последние дни перед далеким этапом родные носкудеющие средства старались обязательно что-то передать. Родственники сами не имели тюремного образования, А в приемной тюрьмы никакого доброго совета они не могли бы получить никогда. Поэтому они не слали пластмассовые посуды, единственные дозволенные арестанту, но стеклянную или железную. Через кормушку камеры все эти мёды варенье, сгущенное молоко безжалостно выливались и выскребались из банок в то, что есть у арестантов. А в церковной камере у него ничего нет, значит, просто в ладони, в рот, в носовой платок, в полу одежды. По ГУЛАГу вполне нормально, но для центра Москвы И при всем том, скорее, скорее, торопил надзиратель, как будто к поезду опаздывал. оторопил потому, что сам еще рассчитывал облизать отбираемые банки. В церковных камерах все было временное, лишенное той иллюзии постоянства, какая была в камерах следственных и ожидающих суда. Перемолотое мясо, полуфабрикат для ГУЛАГа, арестантов, держали здесь... Те неизбежные дни, пока на красной пресне не освобождалось для них немного места. Единственная была здесь льгота — ходить самим трижды в день за баландою. Здесь не было в день ни каши, но баланда трижды, это милосердно, потому что чаще, горячее и тяжелее в желудке. Льготу это дали потому, что в церкви не было лифтов, как в остальной тюрьме, и надзиратели не хотели надрываться. Носить надо было тяжелые большие баки издалека, через двор, и потом взносить по крутой лестнице. Это было очень трудно, сил мало, а ходили охотно. Только бы выйти лишний раз в зеленый двор и услышать пение птиц. В церковных камерах был свой воздух. Он уже чуть колыхался от предсквозняков будущих пересылок, от предветра полярных лагерей. В церковных камерах шел обряд привыкания к тому, что приговор свершился, и нисколько не в шутку. К тому, что как нежестоко твоя новая пора жизни, но мозг должен переработаться и принять ее. Это трудно давалось. И не было здесь постоянства состава, который есть в следственных камерах, отчего те становятся как бы подобием семьи. Денные и нощно здесь вводили и выводили единицами и десятками. От этого все время передвигались по полу и по нарам, и редко с каким соседом приходилось лежать дольше двух суток. Встретив интересного человека, надо было расспрашивать его, не откладывая, иначе упустишь на всю жизнь. Так я упустил автослесаря Медведева. Начав с ним разговаривать, я вспомнил, что фамилию его называл император Михаил. Да, он был его одноделец, один из первых читавших воззвание к русскому народу и не донесших о том. Медведеву дали непростительно позорно мало, всего лишь три года, это по 58-й статье, по которой пять лет считалось сроком детским. Видно, все-таки императора сочли сумасшедшим, а остальных помиловали по классовым соображениям. Но едва я собрался узнать, как это все понимает Медведев, а его взяли с вещами. По некоторым обстоятельствам можно было сообразить, что взяли его на освобождение. Этим подтверждались те первые слухи о сталинской амнистии, которые в то лето доходили до нас. Об амнистии никому. Об амнистии, после которой даже под нарами не становилось просторнее. Взяли на этап моего соседа, старого шуцбундовца, Всем этим шуцбундовцам, задыхавшимся в консервативной Австрии, здесь, на родине мирового пролетариата, в 1937 году, вжарили по десятке, и на островах архипелага они нашли свой конец. И ко мне придвинулся смуглый человечек со смоляными волосами, с женственными глазами, темными вишнями, однако с укрупненным расширенным носом, портившим все лицо до карикатуры. С ним рядом мы пролежали сутки молча. На вторые у него был повод спросить, за кого вы меня принимаете. Говорил он по-русски свободно, правильно, но с акцентом. Я заколебался, было в нем кавказское как будто. Он улыбнулся. Я легко выдавал себя за грузина. Меня звали Яша. Все смеялись надо мной. Я собирал профсоюзные взносы. Я оглядел его. Действительно, комичная фигура, коротышка. Лицо непропорциональное, беззлобная улыбка. И вдруг он напрягся, черты его стали отточенными, глаза стянулись и, как взмахом черной сабли, полоснули меня. А я разведчик румынского генерального штаба, локотенант Владимиреску. И рассказал историю своей работы у нас в тылах во время войны. Так ли нет, но выглядело ярко. Во всей этой длинной арестантской летописи больше не встретится подлинного шпиона. За 11 лет тюрем, лагерей, ссылки единственная такая встреча у меня и была, а у других и одной-то не было. Многотиражные же наши комиксы дурачат молодежь, что только таких людей и ловят органы. Достаточно было оглядеться в той церковной камере, чтобы понять, что саму-то молодежь они в первую очередь и ловят. Война кончалась, можно было дать себе роскошь арестовывать всех, кого наметили, их не придется уже брать в солдаты. Говорили, что с 1944 на 1945 год через малую областную Лубянку прошла демократическая партия. Она состояла по малве из полусотни мальчиков, имела устав, членские билеты. Самый старший по возрасту, ученик десятого класса московской школы, был ее генеральный секретарь. Мелькали и студенты в московских тюрьмах в последний год войны. Я встречал их там и здесь. Кажется, и я не был стар, но они моложе. Как же незаметно это подкралось. Пока мы... Я, мой одноделец, мои сверстники, воевали четыре года на фронте, а здесь росло еще одно поколение. Долго ли мы попирали паркет университетских коридоров, считая себя самыми молодыми и самыми умными в стране и на земле? И вдруг по плитам тюремных камер подходят к нам бледные надменные юноши, и мы пораженно узнаем, что самые молодые и умные уже не мы, а они».